Глава восьмая Почти самый лучший в мире теле рентгеноскоп Нам поможет мой почти самый лучший в мире теле рентгеноскоп Гордо заявила Иси Что Милан запнулся от неожиданности Но быстро припомнил что однажды о нем уже слышал Мое лучшее изобретение засияла девчонка Почти никогда не взрывается Особенно если в него смотрят С его помощью можно просвечивать стены, ну или по крайней мере попытаться. Попробуем проследить за ноктюрн и выведать множество других здешних тайн. Принесу его завтра в школу. Надо только выяснить, где мама его прячет. У тебя его отобрали? Изумился Милан. Была парочка случаев. Ушла от ответа Иси. Но «Ну, не волнуйтесь, я найду. Интересно. с легким недоверием произнес Милан, а Малия воодушевленно закивала. Остаток ночи они провели на глубинной математике у Иеронима Проховерта, тощего с т р ы г у н а с впалыми щеками, б е з к о н ц а посасывавшего кончик белого савана, поскольку и н о г о п р о п и т а н и я ему не требовалось, оставалось уйма времени поразмышлять над математическими задачами. но сосредоточиться на умножении с могильными крестами вместо крестиков, Милану не удавалось, и когда уроки закончились, он со всех ног поспешил домой. Лично мне твое новое расписание кажется на удивление удобным, заметил на следующий день отец, встретившись с Миланом за ужином. Мне тоже, машинально кивнул Милан. Как правило, папа проводил в офисе лишь первую половину дня, а после обеда работал дома. То есть теперь Милан спал как раз тогда, когда Юргена не было дома, и вставал, когда тот возвращался домой. Но ну вечером оба они как истинные совы подолгу не ложились. А что говорят твои новые одноклассники? Поинтересовался папа. Им тоже нравится. отозвался сын. Можно сказать, все они самые, что ни наесть, ночные создания. Ну или почти все. Вот и хорошо. Пробормотал Юрген, подкладывая себе еще салата. Вскоре после ужина Милан отправился в школу. Иси с уже поджидала его у черных врат. Из ее портфеля торчал длинный, длиннее даже ее зеленой шевелюры, подозрительный сверток. Нашла, хихикнула Гремлинша. Мама хитрая, но я хитрее. Прятать теле-рентгеноскоп в печной трубе было довольно наивно. Просто супер, откликнулся мальчик. И как он работает? Давай найдем укромное местечко, и я покажу. Друзья направились к школе. У входа им встретились Ватик, Робин и Дубрава. Судя по лукавой улыбке до ушей, настроение у домовенка было как нельзя лучше. Гляньте, что у меня есть! Хитро прошептал он и вытащил черную металлическую банку с нарисованными стрелками, у к а з ы в а в ш и м и во все стороны. Ничего себе, подлинный подручный переполошник! п о р а ж е н н о выдохнула Иси. Он самый, усмехнулся Домовой. Просто добавь воды и сами увидите. Когда все разошлись по кабинетам, мальчики Гремлинша вновь направились в пустой класс. но завернув за угол, иси вдруг замерла, как вкопанная. Стой! Прямо перед ними, посреди коридора, стоял Захарий Затхлуст и тщательнейшим образом осматривал каждый щиток на живых доспехах. Стоило Тристану неудачно звякнуть и рискрипнуть, инспектор, нахмурившись, сделал пометку у себя в блокноте. Да уж. Он и в самом деле обстоятельный, пробормотал Милан. Бедняга Тристан. Ребята решили подыскать какое-нибудь другое укромное местечко и поднялись на самый верхний этаж. На лестничной площадке была одна единственная дверь, ведущая на чердак. Вряд ли сюда кого-нибудь занесет, сказала Иси. К тому же сверху лучше видно. Она развернула свёрток и извлекла бронзовую трубу длиной чуть больше руки Милана. Во все стороны торчали какие-то шестеренки, рычаги, переключатели и провода. На одном конце была линза, в которую, вероятно, надо было смотреть, на другом широкая блестящая воронка. Куда заглянем в первую очередь? – спросила девчонка. В котельную, – не задумываясь ответил Милан. Ему не терпелось выяснить, не связан ли тот загадочный стук с еще какими-нибудь экспериментами директрисы. Хорошо, отозвалась Иси. Сейчас настрою рентгеноскоп, чтобы ты мог видеть подвал сквозь стены и фундамент. Она принялась возиться с кнопками и рычагами. С треском закрутились шестеренки, с одной стороны из отверстия повалил дым, теле рентгеноскоп ухал и пыхтел, как целый паровоз. Направив воронку вниз, Гремлинша протянул а трубу Милану. Ну, пробуй! Мальчик осторожно посмотрел в окуляр и увидел заросли рыжеватой травы и мелкого кустарника. Мощными прыжками промчался мимо кенгуру. Ни слова не говоря, Милан вернул ииси телескоп. Ой, пискнула она, взглянув сама, кажется, я немножечко переборщила с увеличением. Погоди, сейчас все исправлю. Готово! – воскликнула Гремлинша, еще немного повозившись с переключателями. Взгляну второй в раз, Милан увидел стальную дверь котельной и знакомую картонку с надписью «Вход категорически строжайше воспрещен в ноктюрн». Вижу дверь, – прошептал Милан, приблизь еще немного. Иси подкрутила к о л е с и к о и теле рентгеноскоп стал показывать помещение за дверью. Один угол полностью занимал п у з а т ы й котел, из которого переплетаясь между собой шло множество труб. Перед котлом на полу был р а с т е л е н спальный мешок. Рядом стоял рюкзак и термос, лежала стопка книг и открытая пачка печенья. Однако Милан едва рассмотрел все это, как внимание его тут же привлекло существо, которое злобно фыркая молотило в дверь. Размером оно было с обычного подростка. Только покрыто белой шерстью с голубоватым отливом. На голове немного н а п о м и н а в ш е й медвежью, красовались роскошные оленьи рога, полупрозрачные и сверкающие, словно высеченные из глыбы льда. Махнатое и рогатое создание т щ е т н о пыталось высадить стальную дверь и от б е с с и л и я с т у ч а л о в неё кулаками. Что там? – поинтересовалась Иси. Сама посмотри. ответил Милан и отдал ей телескоп. Взглянув, Гремлинша злобно запыхтела. Ноктюрн й правда держит кого-то в заперти. Кто бы мог подумать? Ты не знаешь, что это за существо? – перебил ее Милан. У него было ощущение, что оно ему уже где-то встречалось, но где он припомнить не мог. Ни малейшего понятия. Никогда таких не видела и в старой школе тоже. Может, это еще один секретный эксперимент? У м и л а н а скрутила живот. Что, если она права? Что, если именно доктор Ноктюрн своими экспериментами превратила безвредное создание в свирепое чудовище? И, может быть, ему эксперименту номер тридцать семь А уготована та же участь? Был только один способ выяснить это. Направь, пожалуйста, рентгеноскоп на кабинет директора. Мрачно произнес Милан. Не просто рентгеноскоп, а почти самый лучший в мире теле рентгеноскоп, поправила Иси. Сейчас, повозившись еще немного с рычагами, она вернула трубу Милану. Он увидел, что Валерия н о к т ю р н сидела за письменным столом и печатала на д о п о т о п н о й машинке. Рядом стояла чашечка в цветочек, из которой директриса то и дело попивала какую-то жидкость, обнажая при этом острые клыки. Ничего интересного, разочарованно протянул мальчик. Занимается писаниной. Внезапно ее тень удлинилась, приблизилась к окну и распахнула створку. В комнату в п о р х н у л а бабочка размером с кошку и присела на руку директрисы. Та нежно погладила ее между усиков, а бабочка в ответ пощупала ее руку хоботком. Доктор н о к т е р н о склонила голову и казалось, о чем-то заговорила с бабочкой. Спустя некоторое время она поднялась, подошла к окну и выпустила насекомое в ночь. Затем шагнула к стеклянному шкафу, достала из него один из журналов и принялась писать. Милан резко опустил телескоп. В чем дело? озабоченно спросила Иси. м о т ы л е к докладывает обо всем директрисе. отрешенно произнес Милан. Все это время она за мной следила.